Терпеливых наблюдений они неоднократно замечали, что за несколько часов до сильных землетрясений происходит покачивание, относительно быстрое и легкое, но весьма характерное. Кроме того, иногда за много месяцев до разрушительного землетрясения происходит более обширное и более медленное движение, наклон почвы к эпицентру перед толчком и от эпицентра после него. Если такие колебательные движения вовремя обнаружить и понять, то они могли бы послужить хорошим сигналом тревоги. К сожалению, все изменения наклона почвы, даже необычные, вовсе не всегда сопровождаются землетрясением, и без дополнительных подтверждений этот признак остается недостаточным. Да и в любом случае он может быть использован только в стране с развитой наукой, в которой имеется очень густая сеть наклономерных станций, все время находящихся в состоянии боевой готовности. Проводятся также исследования с целью выяснить, не претерпевают ли перед сильным землетрясением каких-нибудь симптоматических изменений и другие геофизические параметры. Элементы земного магнитного поля, измеряемая на разной глубине радиоактивность, местные отклонения силы тяжести, напряжение внутри горных пород и так далее. Успешное предсказание землетрясений может стать возможным только в результате объединения различных методов и даже различных наук. Среди этих наук можно назвать статистику, метеорологию и даже астрономию, так как можно считать почти несомненным, что солнечная активность оказывает влияние не только на микросейсмы, но и на период вращения Земли, изменяя его на тысячные доли секунды. Такое воздействие, пожалуй, способно сыграть роль спускового крючка и высвободить энергию, долго копившуюся в земных недрах. И, наконец, анализ толчков с малой магнитудой, точное определение их особенностей, положение очагов могут показать, не являются ли некоторые из таких толчков предвестниками катастрофических землетрясений, и нельзя ли использовать их для предсказаний. Сопоставление всех измерений, всех данных, наблюдений и различных статистических кривых может когда-нибудь привести к предвидению угрозы некоторых сильнейших и разрушительных землетрясений. Но независимо от того, достигнем мы когда-нибудь такого успеха или нет, Изучение этого грозного явления природы все равно остается захватывающим. Оно позволяет человеческому разуму проникать в самые отдаленные уголки нашей планеты и ставит нас лицом к лицу с жестокой реальностью. Мы живем и мыслим, благодаря чудесному сочетанию необходимых температуры давления и физико-химических процессов, на подвижной поверхности гигантского шара, страхные содрогания которого – единственный язык, говорящий нам хоть что-то о тайнах его недосягаемых глубин. Приложение. Измерение силы тяжести. Всем известно, что Земля воздействует на всякий предмет, находящийся на ее поверхности силой притяжения, которое называется тяготением. Эта сила направлена вертикально вниз, к центру земного шара. Она пропорциональна массе вещества, находящегося на радиусе данной точки, и обратно пропорциональна квадрату последнего. Но сила тяжести не одинакова в различных точках поверхности Земли. Объясняется это прежде всего тем, что горные породы, которыми сложена земная кора, имеют в разных местах различную плотность и толщину. Например, у базальтовых пород с плотностью 3, сила тяжести заметно больше, чем у того же объема песка или ила с плотностью менее 2. Кроме того, сила тяжести изменяется с широтой, так как она обратно пропорциональна квадрату земного радиуса, а радиус от экватора к полюсам уменьшается. Изменяется она и с высотой, так как при этом увеличивается расстояние от поверхности, до центра земного шара и, следовательно, сила тяжести уменьшается С помощью специальных приборов, называемых гравиметрами сила тяжести была с большой точностью